Из блога Джейми. Четверг, 21 апреля. Быстрое свидание. Присутствует в этом словосочетании подспудное противоречие. Оксимурон. Когда мне выпадает счастье отправиться на свидание, я всегда трачу бездну времени. Во-первых, долго выбираю, куда бы мне ее пригласить. Во-вторых, чтобы мне надеть. во мне надеть. В-третьих, пытаюсь придумать что-то изящное и занимательное в качестве темы для беседы. В-четвертых, заранее переживаю, что она не захочет снова меня видеть. Отказываться от всего этого, ограничившись несколькими минутами, попросту неразумно. На поиски своей единственной уж точно нельзя жалеть времени». Это очень важный момент. Это, знаете ли, посерьезней того, чтобы выбрать себе и на вынос в какой-нибудь забегаловке. М да, субботний вечер. Но, если честно, я подолгу конетелюсь и в забегаловке. Гадаю, то ли китайскую кухню заказать, то ли индийскую, то ли кебаб. Так что сравнение не совсем корректное. Ну и как же быть? Положение-то критическое? Меня каждый поймет. Придется рискнуть. Скоро начну приставать к незнакомкам на улице, умолять, чтобы дала вставить. Кто-то убежит, но кто-то ведь и полицейского кликнуть может. Сара из родственного великодушия выдрала рекламное объявление. Быстрое свидание поблизости от дома. Если уж родная сестра просматривает объявление в местной газетенке, чтобы найти тебе пару, значит дела совсем плохи. «Сходил бы ты, а?» «Отстань, это мрак и дичь!» «Прекрати, Джейми, зря ты уперся. Ничего нельзя знать заранее. А вдруг тебе кто-то понравится?» «Исключено!» но ну, пожалуйста, Джейми!» Она смотрела на меня умоляюще. «Мамуля переживает, что ты до сих пор один. Постоянно меня грузит. Смотри, если ничего не изменится, она опять начнет сводить тебя с Венди». Я жалобно застонал. «Ах, Венди чокнутая. Дочка маминой приятельницы по фитнесу. Какой-то аристократки. Милая детка, помешана на своей фигуре, правильном питании и здоровье. Обожает гонять на рейндж-ровере и охотиться с папиными приятелями. Я угодил в ауру ее аномального напряжения на одной из маминых коктейльных вечеринок. И, похоже, она на меня запала». Мне вдруг показалось, что идея с быстрым свиданием не так уж и плоха. В сущности, что мне терять? Остатки гордости? Эх, а кому вообще нужна эта гордость? Шабаш должен был происходить в ночном клубе Чита Лаунж, где пасутся темные личности и постоянно кого-то увечат. Рай этот расположен в центре города. Полагаю, самая популярная точка для свиданий Наскоро. Наверно, там дешевая выпивка. Утешительный бонус для тех, кому весь вечер напоминали про их ущербное одиночество и убогость. Прибыл туда, нацепив нарядно на повседневную униформу. Огромный вышибалу у двери пропустил меня внутрь с ухмылкой, означавшей «Еще один мозгляк, которому не с кем». Возможно, мне померещилось. И эта улыбочка не означала ничего подобного, но всю дорога от дома до клуба мне казалось, будто каждый встречный знает, куда я прусь, втайне хихикает и тычет пальцем в мою сторону. Ориентируясь по самодельным и довольно коряво написанным табличкам, развешанным по стенкам, обрамлявшим роскошные интерьеры, я пробрался на задворке клуба, в заведение с латиноамериканской атмосферой «Эль Стены были топорно расписаны всякими сомбреро, веерами и маракасами. Я понял, что тут лучше забыть о всяких привычных рамках. У входа меня встретила сухопарая, невзрачная распорядительница Наташа. На ее месте я нацепил бы, что ли, пышные усы, как у Эмильяно Сапаты и Пончо. «Ваше имя?» «Глен Артишок». «Зачем я назывался Гленом Артишоком? Вы, конечно, подумали, это я со злости, потому что ввязываюсь в эту историю». Не так все однозначно. Понимаете, я насмотрелся криминальных фильмов. Их по ящику все время крутят. Недавно подсел на документальный сериал «Убийцы в юбках». У каждой из героинь имелись свои причины на кровавой разборке. Но одна была общей. Уничтожению подлежали только мужчины. и представьте, Рейлин Дрискл, милашка из Алабамы, высматривала себе жертву именно на таких вот быстрых свиданиях. Потом сжигала дом счастливца и его в придачу. Между прочим, до ареста ей удалось приготовить хорошо прожаренные стейки из шестерых парней. А вот еще согревающая душу история про Митсу Блейк. Эту веселую и находчивую девушку следователи прозвали «Леди Ножницы». Потому как любила она искромсать уснувшего дружка кухонными ножницами. За неделю могла управиться с тремя. А очаровывала их в ближайших от дома питейных точках. Уяснив, что может случиться с каждым кротким и простодушным холостяком, я просто обязан был подстраховаться. Если серийная убийца затесалась среди сегодняшних участниц, ей придется очень долго разыскивать Глена Артишока. «Вот, держите, глен Наташа протянула бейджик с вписанным маркером «Моим-не-моим моим именем» под огромной цифрой 13. «Мы скоро начинаем, но если хотите, можете пока что-нибудь выпить. Как приступим, позовем вас». Приколов бейдж к пиджаку, я вежливо улыбнулся и вошел в бар. Там толклось человек 30, и мужчины, и женщины, вид у всех несколько испуганный. «У меня у самого наверняка не лучше». Я заказал неописуемый напиток и, стараясь не привлекать к себе внимания, стал изучать публику. Честно говоря, не столько дам, сколько своих будущих соперников. Я понимал, что проявляю довольно странный интерес, но ничего не мог с собой поделать. В толпе выделялся парень в белом костюме из хлопка. Сальный такой тип. Заметно было, что он регулярно наведывается в спортивный зал. Остальные выглядели средне. Точнее, никак. Угрюмые тени. Я совсем раскис, сообразив, что выгляжу примерно так же. Надо было надеть что-нибудь более броское. В костюме Бэтмена я едва ли покорил бы много сердец. Но зато, черт возьми, меня не смогли бы забыть. А вот среди женщин вроде бы ни одной замотанной злобной. Я был приятно удивлен. Настроение поднялось. Может, и не зря я сюда притащился. Прошло минут пять, я нервно потягивал свою диетическую колу. Наконец Наташа повела нас в большой танцевальный зал, обнаружившийся за плотными голубыми шторами. В зале были по кругу расставлены столики и стулья. Там расположились 16 участников и столько же участниц. Каждая беседа длилась не больше пяти минут. Дамы оставались на месте, а кавалеры перемешивались справа налево, за другие столики. После первых восьми сеансов нам дадут возможность промочить горло и сходить в туалет. И еще. Всем заранее роздали специальные карточки на случай, если кого-то захочется снова увидеть. Надо было вписать имя приглянувшегося объекта. Тем, чье заветное желание кажется обоюдным, Организаторы обещали устроить еще одно. Теперь уже наверняка правильное свидание. Как просто и как эффективно. Невольно подумалось, что быстрые свидания придумали немцы. Потом вспомнил, что сосок с немецкого дословно переводится как «бородавка на груди». Нет, они и чересчур не романтичны, так что вряд ли. Я подошел к тринадцатому столику и сел напротив рыжей головки с широко распахнутыми глазами и острым носиком. Прозвучал звонок и пошло-поехало. Не стану описывать подробности всех свиданий. Главным образом потому, что каждый раз где-то в середине разговора мне уже хотелось повеситься. Но кое-какие детали запомнились. Первой собеседницей была Кэролл. Сорок лет, четверо детей, обожает танго. Эм, я не люблю детей, равнодушен к женщинам старше меня, а танцую только если хорошенько наклюкаюсь. Муж Кэрол ушел к своей массажистке и забрал с собой их песика Тяф-Тяфа. Столько информации всего за пять минут. Эх, многовато, прямо скажем. Я сообщил ей, что обожаю игру йо, йо лучше всех в мире кручу эти диски на веревочке, Еще я бегло разговариваю на Суахиле, а в свободное время подрабатываю двойником Элвиса Пресли. Ясно было, что мы больше никогда не увидимся, и я позволил себе немного подурачиться. Только успел ей сказать, как называется на Суахили Мошонка, как прозвучал звонок. Меня уже ждала вторая. Анджела. Ей 30 лет. Детей нет. Она постоянно смотрела куда-то в бок поверх моего левого плеча. Это здорово отвлекало от беседы. Еще и взгляд слегка испуганный. Закралась мыслишка, что за моей спиной стоит психопат с топором или взбесившийся снежный человек, и в любую секунду может на меня наброситься. Анджеле, я сказал, что работаю гастрольным менеджером у культовых фолк-попс. «Да-да, у самих Вюрцелов». Однажды мне удалось очень смачно поцеловать бузатерку Шинетт О'Коннер. Я умею свистеть глазницами. К счастью, зажужжал звонок, иначе меня непременно попросили бы свистнуть таким манером. Третьей была Брайс. Американка. Живет в Англии. Работает в японской компании Nintendo, где делают компьютерные игры. Она и сама похожа на персонажа какой-то игры, Яркая, резкая, непредсказуемая И очень громкая Но в отличие от игр, которыми Брайс торгует Ее нельзя выключить «Ант и дек тащусь от этих телеведущих!» Крикнула она «Такие прикольные!» Я рассказал ей, что сортируют цыплят Определяю, кто курочка, а кто петушок Никогда не спал в нормальной домашней постели Бродяжья душа Уверен, что парализованный астрофизик Стивен Хокинг только делает вид, что у него ничего не шевелится. Брайс спросила, где у петушков находится пиписька, и тут прозвучал спасательный звонок. Четвертый и пятый оказались настолько скучными, что и сказать нечего. Даже имен не помню. Помню только, что кому-то из них очень нравится слово тормокадам. Одна была в чем-то бежевом, а другая была бежевой занудой, по сути. Натура такая. Вспомнилось выражение. Минута показалась долгой, как жизнь. Позволю себе его подправить. Долгой, как геологическая эра. Шестое была Магдалена. Моя вторая иностранка за вечер. Приехала из Португалии. В Лондоне подвязается медиумом и хироманткой. «Вы наверняка сейчас подумаете» что ни один человек в здравом уме никогда не покинет солнечный португальский берег ради счастья таскаться на работу в Брикстон и по часу трястись каждый день в транспорте. Вот и я подумал о том же. Уже через пару минут Магдалена схватила мою ладонь и прочла на ней, что Глена Артишока скоро ждет дальняя дорога в заморские края. Я тут же выставил оборону, признавшись, что не видать мне далеких морей из-за постыдного недуга. На больших водных пространствах мне постоянно хочется дрочить. Магдалене пришлось услышать много подробностей о редком заболевании гидромастурбофобия. К другой теме мы перейти не успели. Помешал звонок. Седьмой была Максин начальница отдела кадров в газете, на которую я сейчас работал. Мы с натужной заинтересованностью обсуждали график отпусков. Заслышав, наконец, звонок, я чуть ли не бегом устремился к другому столику. И я, и она знали, что никогда в жизни не станем обсуждать сегодняшний вечер. Барбара, восьмая. По фамилии Квакингем, я даже пожалел, что глен Артишок – выдумка. «Славная бы получилась парочка!» Говорильня длилась почти час. Мне уже жить не хотелось, честное слово, поэтому с Барбарой я откровенно вымучивала из себя какие-то фразы. Никакого куража, по нулям. «Вам это все нравится?» — спросила она. «Еще как, а вам?» Жуть кошмарная. Могла бы сейчас сидеть дома, хихикать над очередной серией хора. А пришлось слушать, как Колин распинается про свою коллекцию превосходных пианино, Дэвид про аллергию на пшеницу, а Юрий подробно изложил, почему ему никак не выдадут постоянную визу. «Барбара мне понравилось Но, самое обидно, я абсолютно на нее не среагировал. «Боже, наконец-то!» — крикнула она, заслышав звонок. «Срочно надо выпить». Она вскочила из-за стола раньше меня, и только сейчас я понял, насколько обидно видеть, как кто-то торопится от тебя смыться. Я поплелся в бар, чтобы заказать очередную диетическую колу. Еще только восемь из шестнадцати, и, судя по всему, единственным светлым пятном в этой блеклой толпе может отстаться она, Барбара. Я стал рассматривать остальных участниц, заходивших в бар. Трое среди них точно безнадежно бежевые, по сути своей, хотя двое во всем черном, а третье, которое годится мне в матери, разукрашена как озорная девчонка. Впрочем, девчонка довольно увесистая и перепуганная. Мне почему-то стало ее жалко. Последняя, шестнадцатая, была очень даже ничего блондиночка, но ее здорово портило злобное выражение, которое словно бы приклеилось к лицу. Приклеилась, вероятно, потому, что к самой девушке настырно клеился тот сальный тип в белом костюме. Хотя я мог и ошибаться. Увидев, как лихо она опустошает бутылку с водочным коктейлем «Смирнов Айс», я понял, что ей тоже уже не в моготу. Вот с ней я б с удовольствием пообщался. Мне самому выпить не так уж хотелось, но до смерти хотелось покурить. До конца перерыва оставалось пять минут. И надо было торопиться. В общем-то, я все равно собрался бежать, однако не отпускало нервное напряжение после светской болтовни с восьмью незнакомками, причем без отдыха. На улице шел дождь, лил как из ведра. Покурить, но вымокнуть. Или остаться сухим, но не курить. Ах, меня не устраивали оба варианта. И тут я сообразил, что клуб практически уже пуст, только мы. Заложники своего одиночества все еще тут торчим. Я двинулся по коридору к сортирам. Законы я чту, но курить хотелось адски. Из женского туалета, пошатываясь, вышла та, сердитая белокурая красавица. Я взглянул на нее все еще свирепую мордашку и понял, что не так уж и жажду этого знакомства, хотя попку у нее прелесть. Запершись, наконец, в кабинке, я зажег сигарету. И меня охватило ощущение покоя, подпорченное чувством вины. Назрела естественная надобность. Спустив брюки и трусы, я сел на стульчак. Через десять секунд меня окутало облако никотинового дыма, и перспектива предстоящих восьми свиданий уже не казалась такой мрачной. Может быть, кто-то и приглянется. Конечно, не та возрастная тетка. Всех морщин не замажешь и не запудришь, сколько ни старайся. Моей, вновь затеплившейся надежде, не суждено было сбыться. Понимаете, современные ночные клубы нашпигованы техникой. Подсветки, наушники и прочие навороты. И противопожарные системы невероятно чувствительны. Успел сделать только четыре затяжки и началось. Надсадно взвыла сирена. К счастью, я уже сидел на стульчике. Заорав от ужаса, я уронил сигарету на лобок и через секунду заорал еще громче от боли, поскольку сигарета подпалила там волосы. Вскочив на ноги, отшвырнул сигарету куда-то в сторону. Тут-то они сработали. Противопожарные водяные форсунки, одна из которых была как раз над моей головой. На меня хлынул поток воды. Я снова заорал, когда ледяная вода попала за шиворот. Путаясь в болтавшихся на щиколотках, труселях и брюках, я распахнул дверь кабинки. В тот же миг вбежал лысый охранник, примчавшийся проверить, все ли успели эвакуироваться. Охраннику выпала удача полюбоваться моей яичницей с хреном, прежде чем я стал натягивать брюки. С одеванием тоже вышел конфуз. «Видите ли, я все-таки повернулся к стражу спиной, но поскользнулся на залитом водой керамическом полу и грохнулся на четвереньки, будто бы подставляя задницу... Понятно для чего. Слава богу, вышибал был не по этой части. Помог мне подняться, и когда я, наконец, все надел и заправил, даже проводил в бар. Можно было снова включаться в игру. Полагаю... Когда все привели в порядок, матримониальные гонки продолжались. Но после перенесенных злоключений хотелось поскорее добраться до дома и не выползать оттуда дней двадцать. Надо же, человек мечтал найти этим вечером свою суженую, а в конечном итоге предстал во всей мужской красе перед лысым громилой с волосатыми руками не забыв также продемонстрировать ему свой зад. Поскольку я промок основательно, дождь не так уж и раздражал, пока я тащился к машине, чувствуя в паху боль от свежего ожога. Так, едва начавшись, завершилась чудесная эпопея с быстрыми свиданиями. Не суждено было Джейме Ньюману найти в тот вечер любовь в своей жизни, но его горячую голову весьма ощутимо охладили. А это, если вдуматься, было совсем не лишнее.